ключи. Последние две недели только и делаем, что ищем. Сначала потеряла ключ от квартиры, не нашла. Поменяли замок. Потом я куда-то задевала ключ от почтового ящика. Опять не нашли, поменяли замок. Вскоре исчез ключ из подвального помещения, где у нас хранятся всякие вкусные заготовки на зиму. Овощи, яблоки, морковка, лыжи. Нет ключа. Как в воду канул. Искали всей семьей. Подключили гостей, соседей. Даже прибегли к черной магии, перевернули стакан. Ключа не было. Покрутили блюдце и вызвали Пушкина. Пушкин, по-видимому, тоже не знал, где ключ, поэтому и не ответил. Мама отдала приказ. «Хватит глупостей, ищите, ищите». И поскольку семья подозревала в пропажах именно меня... Я добавила к маминому приказу. «Ищите в самых неожиданных местах, я себя знаю». Искали. В вечерних сумочках, в косметичках, в шкатулке с жемчужным ожерельем, в баночках со специями, в шкафу для праздничной посуды, в обувном шкафу. Не нашли. Привычно поменяли замок. Все это время мы бегали прямо в тапочках в один и тот же магазин по соседству. Покупать замки. Когда смущенные виноваты прибежали в третий раз, Гена, хозяин магазина, даже не удивился, не ухмыльнулся, наоборот. Радушно встретил и даже подарил нам скидочную карту, как постоянным клиентам. «Гена, — говорю, — ты вот, наверное, думаешь, что мы семья идиотов, да? Все время замки у тебя покупаем, да? Бегаем к тебе в тапочках, да?» Та не, спокойно ответил Гена. — Так бывает! Обычно ключи теряются кучно. Это как? Не поняла я. Ну, стаей. А, -а, а. Ну и потом, Гена пожал плечами. Мне же выгодно. А ну догадайтесь, кого мы теперь подозреваем?